Глава 3. Кардинал. Бедный Грингуар. Треск огромных двойных петард в Иванов день, залп 20 мушкетов, выстрел знаменитой пушки башни Бельи, которым в воскресенье 29 сентября 1465 года во время осады Парижа было убито сразу семеро бургунцев. Взрыв всего хранящегося у ворот тампля пороха оглушил бы его в торжественную и драматическую минуту меньше, чем эта коротенькая фраза слуги «Его преосвященство Монсеньор Кардинал Бурбонский». Дело было не в том, что Пьер Грингуар боялся кардинала или относился к нему с пренебрежением. Нет, он не был ни настолько малодушен, ни настолько высокомерен. Настоящий эклектик, как его назвали бы в наше время, он принадлежал к числу тех спокойных, уравновешенных людей, обладающих возвышенным и твердым умом, которые всегда и во всем держатся золотой середины, здраво рассуждают и либерально философствуют, относясь в то же время с полным уважением к кардиналам. Этот замечательный тип философов никогда не исчезает. Мудрость, Словно Ариадна дает им клубок ниток, и они, разматывая его, шествуют от сотворения мира сквозь лабиринт человеческих дел. Они всегда одинаковы, то есть всегда умеют приноровиться к своему времени. Оставив в стороне Гренгуара, их представителя в XV веке, мы легко найдем подобный же тип и в XVI. Стоит только припомнить великолепные в своей наивности и достойные всех веков взгляды отца де Брёля, Я парижанин по происхождению и парижанин по манере говорить, потому что «паризия» по-гречески значит «свобода речи». Я всегда говорил без всякого стеснения правду монсеньорам-кардиналам, дяде и брату монсеньора-принца, канти. Конечно, с должным уважением к их высокому сану и не оскорбляя никого из их свиты, что было нелегко. Итак, в неприятном впечатлении, произведённом на Грингуара появлением кардинала, не было ни ненависти к нему, ни пренебрежения к его присутствию. Напротив, наш поэт обладал слишком большой дозой здравого смысла и слишком потертой одеждой, чтобы не оценить того, что намеки его пролога, в особенности горячие похвалы дофину, сыну льва Франции, будут услышаны святейшим ухом. Но у благородных поэтических натур расчет никогда не стоит на первом плане. Если обозначить совокупность всех достоинств и недостатков поэта цифру 10 и подвергнуть это целое тщательному химическому анализу, разложив его на составные части, то, вероятно, можно было бы установить, как говорит Рабле, что на 9 десятых самолюбия приходится всего едва десятая корыстолюбия. А в ту минуту, как отворилась дверь эстрады, процент самолюбия Грингуара, польщенного восхищением публики, так разросся, что совершенно похоронил под собой ту маленькую частичку корысти, которую мы только что обнаружили в натуре поэта вообще. Впрочем, эта частичка есть тот реальный человеческий вес, без которого он никогда бы не прикасался к земле, а парил бы в воздухе. Грингуар наслаждался, видя, чувствуя и как бы осязая все, правда, далеко не блестящее собрание, которое изумлялось, цепенело и, казалось, задыхалось от нескончаемых тират, сыпавшихся на него из каждой части его эпиталамы. Я утверждаю, что Грингуар сам разделял всеобщий восторг, и в полную противоположность Лафонтену, который, присутствуя при представлении своей комедии «Флорентийц», выкрикнул «Какой это болван написал такую дрянь!», он, наоборот, готов был спросить своего соседа, кем написан этот шедевр. Можно представить себе поэтому, какое впечатление произвело на него шумное и неуместное появление кардинала. Его опасения полностью оправдались. Прибытие его преосвященства всполошило всю аудиторию. Все головы повернулись к эстраде. Поднялся страшный шум. «Кардинал! Кардинал!» — раздавалось со всех сторон. И несчастный пролог был прерван во второй раз. Кардинал на минуту остановился у входа на эстраду и довольно равнодушно оглядел зрителей. Шум усилился. Каждому хотелось получше рассмотреть кардинала, каждый вытягивал шею и клал голову на плечо соседа. Это было действительно очень важное лицо, и взглянуть на него стоило всякого другого зрелища. Карл, кардинал Бурбонский, архиепископ и граф Леонский, примат Гальский, состоял в родстве с Людовиком XI, на старшей дочери которого был женат его брат, сеньор Пьер Баже, и с Карлом Смелым по линии своей матери, Анны Бургунской. Отличительной чертой примата Гальского было то, что по натуре это был настоящий придворный, преклонявшийся перед властью. Можно представить себе, сколько затруднений вытекало для него из этого двойного родства и с каким трудом приходилось ему лавировать между подводными камнями, чтобы не натолкнуться ни на Людовика XI, ни на Карла, на Сцилу и Харибду, уже погубивших герцога Немурского и конетабля Сен-Поля. К счастью, ему удалось избегнуть опасности и благополучно достигнуть Рима. Но хотя теперь он и был у пристани, или, вернее, именно поэтому, он не мог без тревоги вспоминать о препятствиях, встречавшихся ему в его политической жизни, так долго исполненной борьбы и труда. Он имел обыкновение повторять, что 1476 год был для него — и чёрным, и белым. В этот год умерли его мать, герцогиня Бурбонская, и его двоюродный брат, герцог Бургунский. Второй траур был для него утешением после первого. Впрочем, это был довольно добродушный человек. Он вел веселую жизнь кардинала, с удовольствием попивал королевское вино шальё, благосклонно относился к Ришарде ля Гармуас и к Тамасе ля Сайярд, Гораздо охотнее подавал милостыню молодым девушкам, чем старухам, и благодаря всему этому пользовался большой популярностью у парижан. Он являлся всюду в сопровождении целого штата епископов и абатов знатного происхождения, любезных, веселых, готовых при случае покутить. И часто разряженные прихожанки Сен-Жерменского предместия, проходя вечером мимо ярко освещенных окон Бурбонского дворца, бывали возмущены... Слыша, как те же самые голоса, которые пели днем в церкви, теперь при звоне стаканов распевали вакхическую песню Бенедикта XII, папы, прибавившего третью корону к тиаре, «Будем пить, как папа». Должно быть, именно благодаря этой вполне заслуженной популярности толпа не встретила кардинала Шикандим, несмотря на то, что была так враждебно настроена против него всего несколько минут тому назад, да еще нисколько не расположенная относиться с уважением к кардиналу в тот самый день, как ей самой предстояло выбирать себе папу. Но парижане не злопамятны. Они заставили начать представление, не дожидаясь прибытия его преосвященства, и эта победа удовлетворила их. Да к тому же кардинал Бурбонский был очень красив. На нем была великолепная красная мантия, которая очень к нему шла. Значит, на его стороне были все женщины и, следовательно, лучшая часть зрителей. Ведь и в самом деле было бы несправедливо и бестактно шикать кардиналу за то только, что он немножко опоздал, когда он такой красивый, и к нему так идет его красная мантия. Он вошел и поклонился присутствующим с традиционной улыбкой, которая всегда появляется у высокопоставленных лиц при обращении к народу. Потом медленно направился к своему красному бархатному креслу с рассеянным видом человека, думающего о чем-то постороннем. Вслед за ним на эстраду вошла вся его свита, весь его, как выразились бы в наши дни, генеральный штаб, состоящий из епископов и абатов, отчего еще усилились волнения и любопытство толпы. Всякий, знавший хоть одного из этих духовных лиц, спешил указать на него и назвать его. Вот, насколько я помню, марсельский епископ Алладе. Вот Примикарий Сен-Дени. Вот Роберт де Леспинас, аббат Сен-Жермен де -Пре. Этот распутный брат любовницы Людовика XI. Все напропалую путали имена и принимали одно лицо за другое. Студенты же ругались вовсю. Это был их день, их праздник шутов, Сатурналия, ежегодная оргия студентов и причетников. Всякое безумство считалось в этот день дозволенным, всякая дерзость — простительной. К тому же в толпе находились такие зачинщики, как Симона 4 ливра, Агнесса Треска, Разина Козлоногая. Для каждого соблазном было поброниться и безнаказанно покощунствовать в такой исключительный день, в таком исключительном обществе священников и уличных девок одновременно. И они не давали маху. Среди всеобщего шума раздавались неистовые проклятия и гнусные выкрики всех тех развязавшихся языков студентов и причетников, которые в обычное время сдерживались страхом перед раскаленным жезлом святого Людовика. Бедный Людовик Святой. Какие непристойности позволяли они себе в самом его дворце. Каждый из них выбрал себе на эстраде одну из сутан — черную, серую, белую или фиолетовую — и изощрялся над ней в своем остроумии. А Жан-Фроло де Молендина в качестве архидиаконского брата смело набросился на красную мантию и, устремив на кардинала свои дерзкие глаза, распевал во все горло. «Голова, наполненная вином!» Все эти насмешки и остроты, которые мы описываем, не приукрашивая, в назидании читателю, сливались с гулом толпы и исчезали в нем, не доходя до эстрады. Впрочем, кардинала это бы и не тронуло, настолько уже вошла в обычай полная свобода того дня. Да ему было и не до того. У него была своя забота, и его физиономия целиком выражала ее то были фламандские послы, взошедшие на эстраду почти одновременно с ним. Кардинал не был глубоким политиком. Его мало интересовало, каковы будут последствия брака между его кузиной Маргаритой Бургунской, и кузеном Карлом, дофином Венским. Долго ли продолжится неискреннее примирение герцога австрийского с королем французским? Как примет английский король пренебрежения, с которым отнеслись к его дочери? Нет, все эти вопросы не особенно интересовали его, и он очень спокойно пил каждый вечер вино-шальё, подававшееся к королевскому столу. Ему и в голову не приходило, что несколько бутылок этого самого вина, только немножко приправленного доктором Куаксье, будут любезно предложены Людовиком XI Эдуарду IV, и в один прекрасный день избавят Людовика XI от Эдуарда IV. Достопочтенное посольство герцога австрийского тревожило кардинала не в политическом, а совсем в другом отношении. Мы уже говорили раньше, что ему было тяжело принимать этих послов. Он, Карл Бурбонский, должен был рассыпаться в любезностях перед какими-то мещанами. Кардинал вынужден принимать светских старшин. Ему, французу и веселому собеседнику приходилось выносить общество неотесанных фламанцев, которые молча тянут пиво и всё это он принужден был проделывать публично. Никогда еще не случалось ему играть такой скучной роли в угоду королю. Но когда привратник громко провозгласил «Господа послы герцога австрийского», кардинал с самой приветливой улыбкой, он отлично умел владеть собою, обернулся к двери. Нечего и говорить, что глаза всех в зале обратились туда же. На эстраду начали входить попарно, со степенной важностью, представлявшей резкий контраст с оживлением духовной свиты Карла Бурбонского, 48 послов Максимилиана Австрийского. Во главе их шли преподобный отец Жиан, аббат Сен-Бартенский, канцлер Ордена Золотого Руна и Иаков Дегуа, Гуа, сьор Даби, главный судья агента. В зале наступила тишина, Прерываемое заглушенным смехом, когда привратник провозглашал смешные имена и титулы фламанцев. невозможно коверкая их. Тут были Мэтр Лоис Рёлов, старшина города Лувена, миссир Клайс Этюальт, старшина города Брюсселя, миссир Поль Байост, Сьор Вормизель, президент Фландрии, Мэтр Жиан Коллигенс, бургомистр города Антверпена, мэтр Георг Мер, главный старшина города Гента, мэтр Гельдольф Вандергеге, дворянский старшина того же города, и Сьор Барбок, и Жан Пиннок, и Жан де Мэрзель, и так далее, и так далее, судьи, старшины, бургомистры, бургомистры, старшины, судьи, серьезные важные, чопорные, разряженные в бархат и шелк, в черных бархатных шапочках, украшенных киперскими золотыми кистями. Впрочем, у всех этих фламандцев были славные лица, спокойные и строгие того типа, который обессмертил Рембрандт на темном фоне своего ночного дозора. Стоило только взглянуть на них, чтобы убедиться, что Максимилиан Австрийский имел полное основание всецело довериться послам, как он выразился в своем манифесте, полагаясь на их здравый смысл, мужество, опытность и добросовестность. Только один из них составлял исключение. У него было умное, хитрое лицо обезьяны и дипломата. Кардинал сделал три шага к нему навстречу и низко поклонился, несмотря на то, что это был только Гильом Рим, советник и пенсионарий города Гента. Немногие знали тогда, что представлял собой Гильйом Рим. Редкий гений, который во время революции, вероятно, с блеском выплыл бы на поверхность событий, но в 15 веке был принужден заниматься подпольными интригами, и, как выразился герцог Сен-Симон, жить в подкопах. Впрочем, он был оценен как первый подкалыватель Европы Людовиком XI. Гильом Рим орудовал запросто у Людовика XI, не раз исполняя его секретные поручения. Но толпа, собравшаяся в зале, не подозревала этого и удивлялась, с какой стати так разлюбезничался кардинал с каким-то жалким фламандским советником.